"Рано", проворчал я, оглядывая двор, залитый утренним туманом. "Кофе?" "Да", кивнул ведьмак, опускаясь на ступени. Надо бы мне сделать более подходящее место для всяких посетителей и разговоров. Столик поставить на веранде с креслами, уютно ввести. Не к ёлки же передца каждый раз. "Не томи", потребовал я, подавая ведьмаку большую кружку. Спасибо, Тахир. Ты когда позвонил вчера вдруг, я уже неся перехватывать Катю. Он настремил на меня тяжёлый вымотанный взгляд. Я не мог тебе сказать, ни где она, ни кем оказалась, ни что с ней в принципе, потому что меня потом считают, и всё это обернётся против нас с Катей. Что она собиралась сделать? Сдаться. Ты когда мне вчера сказал, что это побоище в институте много лет назад устроил стерегов, Я сразу принялся искать Катю, но она как сквозь землю провалилась. И я отправился в ее комнату в общаге, а там, ну ты видел. Стерегов сказал, что не знает, кто поставляет ему препараты. И это правда, потому что их ему доставала Катя. Он вздохнул и перевел взгляд на лес. А я даже не знал, что она рисует. И когда я сдал ее Стерегову тогда... У меня вариантов было два: позволить Кате сдаться, и тогда бы её приговорили к смерти, или спасти её и вытолкнуть куда-то за границу и пойти под расстрел самому. Но этот вариант ненадёжный. Катю всё равно могли достать и отправить следом за мной. Я выбрал третий вариант натравить на неё стеригова. Ты рассчитывал, что стеригова на всё ещё дорога, догадался я. И что он заберёт её себе? Да, и я остаюсь, хоть и в шатком положении, но достаточно надежным, чтобы защищать их изнутри. И Катя спасена. Спутницу-оборотни никто не тронет. Стерегов так и остался весомой фигурой, вину которого никто не доказал. Его женщина при любом раскладе будет неприкосновенна, потому что за ним стоит такая оппозиция, что лучше не злить. Вот как. Вздернул я брови у коризнена, понимая что сейчас он договаривал мне все. Из благодарности. Но ты же под него все равно копал. Мне нужно было заставить его бояться. Мало ли, пожал плечами. Такое себе намерение. Оборотней лающей собакой не напугать. Ну да ладно. Ты уверен, что о Кате не догадаются? Вспомнилась канарейка в приемной ведьмаков. «Буду за этим следить». Но не представляю, что нужно сделать, чтобы отобрать у Стеригова его избранную. Я поморщился хмуро, глядя на Довлатова. Катя была не равнодушна ко мне, но привязанности к Стеригову я что-то не заметил. Хотя она не позволила мне схватиться с ним в его доме, от которого осталось бы пепелище с трупами. И это спасло не только меня, Стеригова тоже. Да и препараты подкидывала ему тоже не просто так. Может, конечно, чувствовала вину, но больше всё же похоже на чувство. Почему Катя не открылась Терегову, подумал я вслух. Может, мы её сбросили на верную смерть? Артур. Нет, покачал он головой. Я знаю вкратце их со Тереговым историю. Мне дочь рассказывала перед той трагедией, но она не говорила, что он её под опытный Рассказывала, что у Кати роман с каким-то оборотнем и что она увезла ее куда-то за город, чтобы прекратить отношения. И сразу после этого, выходит, Стерегов устроил бойню. Не потому ли, что Кати не была рядом? Артур достал, наконец, трубку и принялся ее раскуривать. «Мне недоступно дело о гибели наших ученых. Там все сплошь совершенно секретно. И я понимаю, почему эксперименты над оборотными запрещены». «Мы сами подписывали с вами эту конвенцию. То, что Катя вообще оказалась там рядом с оборотнями в клетках, странно. Но говорю же, я плохо знаю свою внучку в принципе. И с чем она осталась в душе после трагедии, тоже не ведаю. Но уверен, смерть — не лучший вариант». «Не знаю, Артур», — с сомнением вздохнул я. «Я ведь когда-то попытался выбрать смерть. Катя мне не дала». «Теперь ты не дал ей!» — решительно заключил он и устало протер лицо. — Все правильно, Тахир. Только я видел, что он не уверен. И надо бы ему про канарейку рассказать, но сначала, видимо, уложить спать. Он еще что-то говорил о том, что ничего не кончено и что последний украденный препарат опасен. А я думал, что мне очень хотелось поблагодарить Катю за все то, что она для меня сделала. Наверное, теперь уже несложно понять почему. Скорее всего, она увидела в нас с Мариной себя со Стериговым. Разлучённые обстоятельствами и бессильные перед ними, мы сдались оба и выбрали смерть. Марина принесла себя в жертву, уверенная, что Стеригов просто хочет расправиться с ней, как со свидетельницей. Я же сломался и схватился за пистолет. Но Катя нам не позволила расстаться навсегда. Так Остеригов нашёл её. Поинтересовался я, переводя взгляд на лес с его редеющим туманом. Нашёл, но я сразу убрался. Дальше дело уже за ними. Я только тяжело вздохнул. Очень хотелось надеяться, что Катя научится спасать не только кого-то, но и себя.